В эфире «Вести с полей» Все шибче разворачивается уся себя в нас страда Вот, этот <смех> сбор урожая Хрен собрали с полей Работники совхоза имени Емельна Падает самолет В салоне паника Из кабины Выходит пилот с парашютом Открывает люк и, повернувшись к пассажирам, говорит Успокойтесь! Спокойно! Я пойду, схожу за помощью! девочки, Гоп-гоп-гоп! Наконец-то! Новая сковородка от Кефаль Ты теперь не только с антипригадным покрытием Но и с мягким дном с другой стороны Теперь Кефаль заботится и о нас, мужики Кефаль, Кефаль, ты новая Запор. Ну, хехе, не все сразу. Да. Бурге не помогает. <связывая> а, а что вы ели? Рис в китайском ресторане. Ну, ясно? А типичная диарея. Сделай так, чтобы было не так! Запилявые! <way. So> <So>